Поруганы, честь затоптана в грязь, Порог торжествует, А потому я, как гражданин и честный человек, Должен явиться мстителем. Сначала убью и ее, и любовника, А потом себя. Он еще не выбрал револьвера,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 и мысленно уже читал передовые статьи, трактующие о разложении семейных основ. Приказчик магазина, подвижная французистая фигурка с брюшком и в белом жилете, раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, говорил, «Я советовал бы вам сие взять вот этот прекрасный револьвер». Системы Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройного действия с экстрактором. Бьет на 600 шагов центрального боя. Обращаем все ваше внимание на чистоту отделки. Самая модная система, МСЕ. Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников. Очень верный и сильный бой – Бьет на большой дистанции и убивает на вылет жену и любовника. Что касается самоубийц, Томси, я не знаю лучшей системы. Приказчик поднимал и опускал курки, дышал на стволы, прицеливался и делал вид, что задыхается от восторга. Глядя на его восхищенное лицо, можно было подумать, что сам он охотно себе пустил бы пулю в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Вессон. «А какая цена?» – спросил сигаев «45 рублей, МСИ». «Для меня это дорого. В таком случае, МСИ, я предложу вам другой системы подешевле. Вот не угодно ли посмотреть. Выбор у нас громадный на разные цены. Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только 18 рублей. Но приказчик признительно помочился. Но, МСИ, эта система уже устарела. Ее покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. Застрелиться или убить жену, Из считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смитта и Вессона. Мне нет надобности ни стреляться, ни убивать, — угрюмо солгал Сигаев. Я покупаю это просто для дачи, пугать воров. Нам нет дела для чего покупаете, улыбнулся приказчик, скромно опуская глаза. Если бы в каждом случае мы доискивались причин, то нам, все пришлось бы закрыть магазин. Для пугания воров Лефоше не годится, Мсье, потому что он издает негромкий глухой звук. А я предложил бы вам обыкновенный капсульный пистолет Мортимера, так называемый дуэльный. А не вызвать ли мне его на дуэль? Мелькнуло в голове Сигаева. Впрочем, много чести. Таких скотов убивают, как собак. Приказчик, грациозно поворачиваясь и себе ножками, не переставая улыбаться и болтать, положил перед ним целую кучу револьверов. Аппетитнее и внушительнее всех выглядел Смит и Вессон. Сигаев взял в руки один револьвер этой системы, тупо уставился на него и погрузился в раздумья.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 Бледная, замученная угрызениями совести, Идет за гробом, как не обея, И не знает, куда деваться От уничтожающих презрительных взглядов, Какие бросает на нее возмущенная толпа. «Я вижу, Мси, что вам нравится, Смит и Вессон», Перебил приказчик его мечтания. «Если он кажется вам дорог, то извольте, Я уступлю пять рублей». Впрочем, у нас еще есть другие системы подешевле. Французская фигурка грациозно повернулась и достала с полок еще дюжину футляров с револьверами. Вот, все. цена 30 рублей. Это недорого. Тем более, что курс страшно понизился. А таможенные пошлины, все повышаются каждый час. Мсье, клянусь богом, я консерватор, но и я уже начинаю роптать. Помилуйте. Курс и таможенный тариф сделали то, что теперь оружие могут приобретать только богачи. Беднякам осталось только тульское оружие и фосфорные спички. А тульское оружие — это несчастье. Стреляешь из тульского револьвера в жену, а попадаешь себе в лопатку. Сигаева вдруг стало обидно и жаль, что он будет мертв и не увидит мучения измениться.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 Она останется в живых. Я, я, я до поры до времени не убиваю себя, а пойду под арест. Убить себя я всегда успею. Арест тем хорош, что на предварительном дознании я буду иметь возможность раскрыть перед властью и обществом всю низость ее поведения, если я убью себя то она, пожалуй, со свойственной ей лживостью и наглостью во всем обвинит меня, и общество оправдает ее поступок и, пожалуй, посмеется надо мной. Если же я останусь жив, то через минуту он думал. Да, если я убью себя, то, пожалуй, меня же обвинят и за в мелком чувстве. И к тому же за что себя убивать? Это раз! Во-вторых, застрелиться значит строусить, и так убью его, ее оставлю жить. Сам иду под суд, меня будут судить, а она будет фигурировать в качестве свидетельницы. Воображая ее смущение, ее позор, когда ее будет допрашивать мой защитник, симпатии суда, публики и прессы будут, конечно, на моей стороне. Он размышлял. А приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя. Вот английская новая система, недавно только полученный, болтал он. Но, предупреждаем, все, все эти системы бледнеют перед Смит и Вессон. На днях вы, вероятно, уже читали. Один офицер приобрел у нас револьвер системы Смит и Вессон. Он выстрелил в любовника. И что же вы думаете? Пуля прошла на вылет, пробила затем бронзовую лампу Потом рояль, и от рояля рикошетом убила балонку и контузила жену. Эффект блистательный, и делает честь нашей фирме. Офицер теперь арестован. Его, конечно, обвинят и сошлют в каторжные работы. Во-первых, у нас еще слишком устарелое законодательство. Во-вторых, мсье, суд всегда бывает на стороне любовника. Почему? Очень просто, мсье. И судья, и присяжные, и прокурор, и защитник. Сами живут с чужими женами, и для них будет покойнее, если в России одним мужем будет меньше. Обществу было бы приятно, если бы правительство сослало всех мужей на Сахалин. О, Мсье, вы не знаете, какое негодование возбуждает во мне современная порча нравов.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 Идти на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи тоже неразумно, раздумывал Сигайев. Если я пойду на Катерку, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично и надуть второго мужа. Она будет торжествовать, и так ее я оставлю в живых. Себя не убиваю, его тоже не убиваю. Надо придумать что-нибудь более разумное и чувствительное. Буду. казнить их презрением, и подниму скандальный бракоразводный процесс. «Вот все еще новая система», — сказал приказчик, доставая с полки новую дюжину. «Обращаю ваше внимание на оригинальный механизм замка!» Сигаеву после его решения револьвер был уже не нужен. А приказчик, между тем вдохновляясь все более и более,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 Для ловли перепелов. А что стоит? Восемь рублей им Заверните мне. Оскорбленный муж заплатил восемь рублей, Взял сетку И, чувствуя себя еще более оскорбленным, Вышел из магазина.